Литературное чтение на Радио России Николай Васильевич Гоголь Шинель В департаменте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 Чиновница и очень хорошая женщина расположилась, как следует, окрестить ребенка. Падушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший сталаначальником в Сенате. И кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова.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 Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто через приемную пролетала простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник начальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересное хорошенькое дельца» или «что-нибудь приятное», как употребляется в благовоспитанных службах.